Только свистят по степи Только ветер гудит в проводах Пусть во звезды мерцают В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спи, И у детской кроватки тайком И слезу ране, как я люблю голубину твоих холостовых до. Как я хочу к ним прижаться сейчас, не ночь разделяет, любимая, нас. И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу, Эта вера от пули меня Темной ночью хранила на мне Я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишься с любовью меня Чтоб со мной не случилось Не страшена, с ней не раз мы встречались в степи, вот и теперь, надо мной она кружится, ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. Поэтому снова со мной ничего нет. Ской кроватки не спишь, и по этому снаю со мной ничего не случится.